Я разложил перед ним на столе первую секцию газеты. Он придвинулся вместе с креслом поближе к столу и, склонившись над газетой, стал похож на гиппопотама в зоопарке, потянувшегося к кормушке. Я вынул из всех экземпляров приложения, сложил их отдельной кучкой на стуле и, развернув газету, тоже занялся изучением первой страницы. С первого же взгляда я понял, что это ничего не сулило. Забастовка шахтеров Пенсильвании, успешное проведение правительственных программ по спасению экономики, целых три заметки под разными заголовками. Двое американских парней пересекли Атлантику на 30-футовой посудине. Смерть ректора университета от сердечного приступа во время игры в гольф. В Бруклине полиции удалось поймать опасного преступника, выкурив его из квартиры слезоточивым газом. В Европе обнаружена малоизвестная работа великого художника прошлых веков. Я взглянул на Вульфа. Он был поглощен чтением. Из всех сообщений самым обещающим мне показалось то, где сообщалось, что в Швейцарии обнаружена, украденная, как полагают в Италии, картина старого мастера. Но когда Вульф вынул из ящика столоножницы и сделал вырезку, ею оказалось сообщение о поимке гангстера в Бруклине. Отложив просмотренный экземпляр газеты, Вульф протянул руку за следующим. Подав ему газету, я заметил, что на сей раз внимание его привлекла заметка о краже картины. Я улыбнулся. Значит, хоть и со второго раза, но все же я угадал. Передав ему третий экземпляр, я был искренне удивлен, что он вырезал сообщение о смерти ректора университета. Вульф, должно быть, заметил это и, не поднимая головы, буркнул. «А теперь молись, Арчи, чтобы на сей раз я угадал». «Покажи ей какой-нибудь экземпляр», — вдруг сказал Вульф. Последний экземпляр просмотренный им газеты лежал сверху но я взял тот, что был под ним. Заметка о пропаже картины была справа в углу страницы. Когда я развернул страницу перед данной, Вульф сказал, «Посмотрите, мисс Фиоре, здесь была сделана вырезка в той газете за понедельник». Брусив беглый взгляд на страницу, Анна тут же сказала, «Нет, сэр, это была большая заметка вверху, я покажу вам». Я быстро взял у нее газету, отбросил и дал ей другой экземпляр. На этот раз взгляд Анны задержался на странице дольше. «Да, здесь». «Вы уверены?» «Да, она была сделана в этом месте, сэр». Какое-то время Вульф молчал, затем вздохнул и сказал. «Поверни-ка ее кресло, Арчи». Я повернул кресло вместе с Анной так, чтобы она сидела прямо против Вульфа. Тот поднял на нее глаза и спросил, «Вы уверены, мисс Фиоре, что дыра от вырезки была именно здесь?» «Да, сэр, уверена». «Вы видели эту вырезку где-нибудь в комнате? В корзине для бумаг? Или в его руках?» «Нет, не видела, сэр. В корзинке ее не могло быть, потому что у мистера Мафея в комнате нет корзинки для бумаг. «Хорошо, если бы все так просто объяснялось. Вы можете ехать домой, мисс Фиоре. Вы хорошо держались, были добры, терпеливы и мужественны. Вы знаете, для чего человеку дан язык и как им пользоваться. Я хочу, чтобы вы ответили мне еще на один вопрос. Окажите мне такую любезность». Хотя девушка была полумертвой от усталости, у нее еще нашли силы, чтобы удивиться. Я увидел это по ее глазам. Она с изумлением смотрела на Вульфа. «Только один вопрос, мисс Фиоро. Вы когда-нибудь видели в комнате Карла Маффеи клюшку для гольфа? Если он ждал эффекта от этого вопроса, то он с лихвой его получил». Впервые за все эти долгие часы девушка не ответила на его вопрос. Она потеряла дар речи. Это было совершенно очевидно. На мгновение вопрос как будто вызвал еле заметную краску на ее щеках. Но потом она побледнела еще больше, рот ее был полуоткрыт, и лицо, лишившееся смысленного выражения, напоминало лицо дебила. Она начала дрожать. Вольф не отступал. «Когда вы видели ее?» Она неожиданно плотно сжала губы, и ее руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. «Нет, сэр», — пробормотала она. «Нет, сэр, я ничего не видела». Вульф какое-то мгновение смотрел на нее, а потом сказал. «Ладно, все хорошо, мисс Фиора. Арчи, отвези ее домой». Она даже не пыталась встать, пока я не коснулся ее плеча. Тогда она оперлась о подлокотнике кресла и поднялась. Вульф действительно потряс ее, но она не казалась испуганной, а скорее поникла. Я снял со спинки кресла ее жакет и помог ей надеть его. Когда она пошла к двери, я обернулся, чтобы сказать что-то Вульфу, и не поверил своим глазам. Он встал со своего кресла. Однажды, помню, он не соизволил даже сделать вид, что привстают с него, когда эту комнату покидала дама, стоившая 20 миллионов долларов, и к тому же жена английского герцога. — Я обещал ей доллар, сэр, — сказал я ему наконец. — Тогда тебе придется выполнить свое обещание. И чуть повысив голос так, чтобы его было слышно у двери, пожелал доброй ночи мисс Фиоре. Она не ответила. Мы вышли, я посадил ее в машину. На Салливан-стрит миссис Ричи ждала нас на тротуаре перед домом. Одного его взгляда в мою сторону было достаточно, чтобы я, не вдаваясь в объяснение, быстро уехал. Глава третья Когда, поставив машину в гараж, я пешком дошел до 35-й улицы, в кабинете Вульфа уже было темно. Поднявшись на второй этаж, я увидел полоску света под дверью его спальни. Я часто гадал, как он сам справляется со своим вечерним туалетом, ибо доподлинно знал, что Фриц ему в этом не помогает. Комната Фрица была этажом выше, через холод оранжереи. Моя же соседствовала со спальней хозяина. Я любил свою комнату. Она была достаточно просторной, в два окна с отдельной ванной. Здесь я провел последние семь лет и считал ее своим домом. Я рад был бы прожить в ней еще столько же, и даже втрое больше. Единственная девушка, которую я любил, сделала свой, возможно, лучший выбор. В эти тяжелые для меня дни я и познакомился с Неровульфом. Но об этом я расскажу в другой раз, когда придет время. Итак, эта комната стала моим домом. В ней были большая удобная кровать, письменный стол со множеством ящиков и ящичков, три мягких удобных кресла, хороший ковер во всю комнату. На стенах висели картины, нарисованные мною самим. И, как мне кажется, довольно неплохо. Гора Вернон на родине президента Джорджа Вашингтона, голова льва с рыжей роскошной гривой и примиленький пейзажик, деревья, лужайка, цветы. Тут же в рамке висела большая фотография моих родителей. Они умерли, когда я был совсем ребенком. Правда, у меня имелась еще одна картина – Обнаженная женщина, наготу которой скрывали длинные роскошные волосы, но она висела в ванной. В общем-то, это была самая обыкновенная комната, если не считать сигнального устройства у меня под кроватью. Оно включалось, когда Вульф входил в спальню и поднимал рубильник. А делал он это каждый вечер. И тогда, если кто-то приближался к двери его спальни ближе, чем на 5 футов или пытался влезть в окно, выла сирена. Разумеется, все входы и выходы в оранжереи были тоже на сигнализации. Вульф однажды сказал мне, что ему не знакомо чувство страха за свою жизнь. Просто он не терпит, когда к нему кто-либо неожиданно прикасается или вынуждает делать резкие и ненужные движения. И я понимал его. При огромном росте и необъятной толщине это действительно проблема. Прихватив в кабинете газету, переодевшись в пижаму и шлепанцы, я уселся поудобнее в кресле и, убедившись, что сигареты и пепельница под рукой, стал внимательно изучать сообщение смерти ректора. Длинный заголовок с подзаголовками сообщал «Смерть Питера Оливера Барстоу от сердечного приступа». Ректор Холландского университета внезапно умер во время игры в гольф. Его друзья бросились к нему, но он уже был мертв. Это была довольно пространная заметка, занимавшая целую колонку на первой полосе и полколонки на второй. А дальше шел некролог и соболезнования всяких именитых людей. Все мало чем отличалось от сообщений такого рода. «Просто ушел из жизни еще один человек. Я просматривал газеты каждый день. Этому сообщению было всего два дня, но я не помню, чтобы обратил на него внимание. Барстоу, 58 лет от роду, ректор Холландского университета, играл в воскресенье в полдень в гольф в клубе «Зеленые луга» близ Плезентвилля, в 30 милях к северу от Нью-Йорка». Игроков на поле было четверо – Барстоу, его сын Лоуренс и двое друзей – Е. Д. Кимбл и его сын Мануэль Кимбл. Послав мяч к четвертой лунке, Барстоу внезапно упал лицом в траву и после нескольких конвульсивных движений затих. Мальчик, несший за ним сумку с клюшками, тут же бросился к нему. Когда подошли остальные, он уже был мертв среди посетителей клуба оказался врач, старый приятель Барстоу. Они вместе с сыном покойного доставили его в машине домой в поместье Барстоу в шести милях от гольф-клуба. Доктор констатировал смерть от коронарного тромбоза. Далее подробно рассказывалось о карьере Барстоу, о его успехах и прочем. Тут же была помещена его фотография. Когда его внесли дом, Жена потеряла сознание. Сын и дочь держались мужественно. Прочитав все это еще раз, я зевнул и отложил газету. Для меня единственным, что могло связывать смерть Барстоу с Карлом Аффея, был неожиданный вопрос, который Вульф задал Анне. Видела ли она в комнате Аффеи клюшку для гольфа? Я встал с кресла и сказал себе, «Мистер Гудвин! Похоже, у вас нет ничего, что позволило бы вам завести папку на это дело. Выпив глоток воды, я лег спать. Утром в десять я уже был внизу. Вульф вставал в 8, независимо от того, когда ложился Завтракал в своей комнате, затем просматривал утренние газеты и два часа с 9 до одиннадцати проводил в оранжерее со своими орхидеями. Иногда, принимая душ в ванной комнате, я слышал, как на него покрикивал садовник Хорстман, но он не обращал на это внимания. Не то чтобы старый садовник недолюбливал хозяина, просто он всегда опасался, что массивная фигура Вульфа, его немалый вес, а отсюда и неловкость, представляют грозную опасность для драгоценных оранжерейных растений. Хорстман берег орхидеи, как я, свой правый глаз. Он спал за перегородкой в углу холла на чердачном этаже. Там размещалась оранжерея. И я не был бы удивлен, если бы мне сказали, что он наведывается к своим питомцам даже по ночам. Позавтракав на кухне почками, сотей и двумя стаканами молока, я отправился на короткую прогулку к портовым причалам. Вернувшись, я смахнул пыль в кабинете, открыл сейф и наполнил чернилами самопишущую ручку хозяина. Почту, как обычно, я вскрывать не стал, а оставил на его столе. Адресованных писем мне я не заметил. Заполнив пару банковских чеков, я проверил записи в приходно-расходной книге. Их было не так много, наша деятельность в последнее время не отличалась активностью. Затем я перешел к счетам оранжереи и занялся проверкой последних записей, сделанных Хорстманом. За этим занятием меня и застал звонок в дверь. Я слышал, как Фриц пошел открывать, а через минуту он мне уже доложил, что некто Грейди желает видеть мистера Вульфа. Взглянув на визитную карточку, я убедился, что не знаю визитера». Мне были знакомы почти все из отдела по расследованию убийств, но имя у Грейди я слышал впервые. Однако я велел фрицу привести его в кабинет. Вошедший был молод, атлетически сложен и, судя по походке и движениям, хорошо тренирован. Его взгляд мне не понравился. Я подумал, служака группы жесток. Он смотрел на меня так, будто я причастен к похищению ребенка Линдберга. Это нашумевшее в 30-х годах дело о похищении и убийстве малолетнего сына Карла Линдберга, известного американского летчика Асса. «Мистер Вульф! спросил он, глядя на меня в упор. «Прошу садиться», — сказал я, указывая на кресло для посетителей. Затем я взглянул на часы. Мистер Вульф спустится вниз ровно через 19 минут. Он недовольно нахмурился. «Я по очень важному делу. Вы не можете позвать его? Моя визитная карточка у вас. Я из за дела по расследованию убийств». «Знаю». «Будьте любезны, садитесь. Если я выполню вашу просьбу и позову его, боюсь, что он запустит в меня чем-нибудь тяжелым». Наконец он сел а я снова занялся своей бухгалтерией. Правда, у меня мелькнула мысль, что неплохо было бы пораспрашивать его о том, о сём, так, шутки ради. Но, взглянув на выражение его лица, я отказался от этой затеи. Он был слишком молод и принял бы всё всерьёз. Все 19 минут он просидел неподвижно, прямо как в церкви, не проронив ни слова. Когда Вульф вошел в кабинет, Огрейди стремительно встал. Пересекая комнату, Вульф на ходу поздоровался и попросил меня открыть второе окно. И лишь после этого бросил взгляд на посетителя. Усевшись за стол, он сразу заметил визитную карточку, которую я положил сверху, но прежде занялся просмотром почты. С ловкостью банковского кассира, быстро перебрав пальцами конверты, он отодвинул их в сторону и, наконец, поднял голову и посмотрел на сыщика. «Мистер О'Грейди, не так ли?» «Мистер Нировульф?» — спросил тот и сделал шаг вперед. Вульф кивнул. «Мистер Вульф, я хотел бы получить от вас те документы и вещи, которые вы изъяли вчера из комнаты Карла Маффея». «О -о -о -о -о — удивленно воскликнул Вульф и с интересом посмотрел на посетителя. Вы серьезно? Весьма интересно, мистер Угрейди. Садитесь, прошу вас. Арчи, подвинь кресло гостю поближе. Нет, благодарю, я тороплюсь. Мне от вас нужны лишь бумаги. Да, и вещи. Какие вещи? Те, что вы изъяли. Назовите, что именно. Сыщик обиженно вытянул подбородок. «Не советую шутить, мистер Вульф. У меня мало времени». Вульф укоризненно погрозил ему пальцем. «Не торопитесь, мистер Огрейди», — отчетливо и твердо, не повышая голоса, произнес Вульф. Таким тоном он разговаривал чрезвычайно редко. «Лишь однажды он говорил со мной так. Это было в первые дни нашего знакомства, но я помню это по сей день». Тогда мне казалось, что, не шевельнув пальцем, он может оставить от меня мокрое место. «Не надо торопиться», — повторил он. «Прошу вас сесть. Я вполне серьезно говорю вам. Сядьте». Я пододвинул кресло гостю так близко, что почти подшип его под коленки, и он вынужден был опуститься в кресло. «Лекция, которую я намерен вам сейчас прочесть, «Будет короткой и бесплатной, хотя дорого стоит. Вы молоды, и она вам пригодится. С той минуты, как я вошел, вы только и делали, что совершали ошибку за ошибкой. Вы вели себя невежливо и оскорбительно. Вы сделали заявление, противоречащее истине, и это глупо. Вы подменили аргументы догадками». «А это свидетельствует о неискренности намерений. Вы готовы выслушать мои замечания? Я предлагаю это из самых дружеских побуждений». Огрейди оторопило хлопал глазами. «Я не предъявлял вам, — попытался оправдываться он». «Отлично». «Откуда было вам знать, что ваше заявление, будто я побывал на квартире Карла Маффеи, окажется полным абсурдом?» «Не зная меня, моих причуд и привычек, вы не могли предполагать, что я не способен на такое, даже ради редкого экземпляра, котлеи Давиана Ауреи в качестве награды, не то что ради каких-то бумажек» и, как вы изволили выразиться, вещей. Вот Арчи Гудвин, он указал пальцем в мою сторону. Ничего не имеет против этого. Он там и побывал. Итак, я скажу вам, как вам следовало вести себя сегодня. Во-первых, когда я вошел и поздоровался, вам следовало бы мне ответить. Во-вторых, изложить цель вашего прихода вежливо, исчерпывающе и в соответствии с достоверными фактами. В-третьих, хотя это теперь уже не имеет значения, из чувства профессиональной корректности вы могли бы сообщить мне, что тело убитого Карла Мафея найдено и опознано». А бумаги и вещи вам нужны для успешных поисков убийцы. Вы согласны со мной, мистер О'Грейди, что так было бы куда лучше, а?» Сыщик в полном изумлении глядел на Вульфа. «Какого черта?» — начал быстро он, но тут же сдержался. «Выходит, все уже есть в газетах? Я их еще не видел». «Но как им стало известно имя убитого, когда я сам узнал его всего два часа назад?» «Ну и, мастер, вы на выдумке, мистер Вульф!» «Благодарю за комплимент, но я тоже не видел газет, поскольку полиция посчитала заявление мисс Маффеи об исчезновении брата достойным лишь нелепых предположений. Я понял» что только что-то серьезное вроде убийства могло заставить ваш департамент развить такую бешеную деятельность. В результате чего вы узнали, что мистер Гудвин побывал на квартире Маффея и даже что-то изъял оттуда. Надеюсь, вы скажете нам, где найдено его тело. О Грейди стремительно встал. «Об этом вы узнаете из вечерних газет». Но и мастак вы на догадке, мистер Вульф. А теперь вернемся к бумагам». «Согласен». Вульф не шелохнулся в своем кресле. «Но прежде я хочу кое-что предложить вам. Вы смогли бы сейчас в течение трех минут дать мне интересующую меня информацию, которая через несколько часов будет уже достоянием всех, кто знает». «Может, сегодня или завтра, или через год я смогу оказать вам такую же услугу. Если не поэтому, так по другому делу. Какой-нибудь малозначительный, но любопытный факт или два, которые также хорошо помогают получить, скажем, повышение по службе, а то и славу, и хорошую прибавку к жалованию. Я подчеркиваю» пренебрегая возможностью проявить профессиональную солидарность, наш брат порой совершает ошибку. Тело нашли в графстве Вестчестер? Или я ошибаюсь? Черт возьми, не удержался у Огрейди. Если бы я сейчас сам не видел вас вот здесь, и не убедился бы, что понадобится целый вагон, чтобы переместить вас из одного места в другое, я бы поверил, что это вы нашли тело. «Ну, так и быть, расскажу». «Да, его нашли в округе Вестчестер, в кустах, в ста футах от проселочной дороги, в трех милях от Скарсдейла, в 8 часов вечера. Нашли его двое ребятишек, ставивших силки на птиц. Застрелен? Убит ножом. Врач считает, что нож вынули не сразу. Он оставался в ранний час или больше». Когда мы его нашли, ножа в ране уже не было. В карманах убитого ничего не нашли. По фирменным этикеткам на одежде нашли магазин на Грэнд-стрит, а потом по меткам на белье прачечную. В 9 утра мы уже знали, кто он. Я тут же отправился в меблированные комнаты и произвел обыск в его комнате. Поговорил с хозяйкой и служанкой. «Отличная оперативность!» «Просто отличная!» Сыщик нахмурился. «Эта служанка или что-то скрывает, или у нее плохо с головой, что она не может даже вспомнить, что ела за завтраком. Вы ее вызывали. Она была у вас. Как вы объясните, что она не помнит никакого телефонного разговора, хотя хозяйка утверждает, что она слышала каждое слово?» Я бросил быстрый взгляд на Вульфа. Но тот был невозмутим и только заметил. «Мисс Фиорэ немного странновато. Это верно, мистер О'Грейди. Значит, и вы заметили, что у нее плохо с памятью?» «Плохо? Да она даже забыла имя Маффеи!» «Да, весьма прискорбно, весьма». Вульф вдруг заерзал в кресле и положил руки на край стола. «Я понял, что он намеревается встать». «А теперь о бумагах, о которых вы упомянули. Кроме них, была еще пустая жестянка из-под табака и четыре любительских снимка. Я прошу вас об одолжении. Вы позволите мистеру Гудвину проводить вас в холл? Всего на минуту? Знаете, у каждого свои причуды. Я лично не могу открыть свой сейф в присутствии посторонних». «Прошу прощения, но это так. Я не сделал бы этого даже в присутствии своего банкира. Я хорошо знал Вульфа и почти всегда угадывал, что у него на уме. Я хотел было открыть рот и напомнить ему, что бумаги лежат в ящике его стола, куда я положил их вчера в его присутствии, но его взгляд остановил меня. Сыщик пребывал в нерешительности и не спешил покидать комнату» но Вульф успокоил его. «Прошу вас, мистер Угрейди, вернее, пожалуйста, не следует подозревать меня в том, что я попытаюсь что-то спрятать, а даже если бы я и вздумал это сделать, вы все равно не смогли бы мне помешать. Подобная подозрительность между профессионалами плохо служит делу». Пропустив Угрейди вперед, я вышел вслед за ним и плотно притворил за собой дверь. Я представил себе, как Вульф начнет сейчас громыхать дверцей сейфа, но ничего подобного не последовало. Поэтому, чтобы чем-то занять уши разочарованного сыщика, я завел с ним разговор. Однако Вульф очень быстро снова пригласил нас в кабинет. Он стоял у стола держа в руках жестянку из-под табака и конверт, в который я вложил газетные вырезки и фотографии. Все это Вульф протянул сыщику. «Желаю успеха, мистер О'Грейди, и прошу поверить в искренность моих заверений, что если нам станет что-либо известно, могущее помочь вам, то мы сообщим вам незамедлительно. Премного обязан». «Хотелось бы верить, что так и будет». «Будет, мистер О'Грейди. Именно так и будет». Сыщик ушел. Когда за ним захлопнулась входная дверь, я прошел в гостиную и смотрел в окно на его удаляющуюся фигуру, пока она не скрылась из виду. «Эки вы хитрец, мистер Вульф! воскликнул я, вернувшись, и мое лицо расплылось в довольной улыбке. Складки у его рта чуть разгладились, а это означало, что мой шеф улыбнулся. «Надеюсь, вы что-нибудь оставили?» — все же не удержался я. Вульф молча полез в карман жилета, вынул небольшой клочок бумаги и протянул его мне. Это была одна из вырезок, которую я нашел в верхнем ящике бюро в комнате Маффея. Я и не подозревал, что Вульф обратил на нее внимание. Ибо вчера он едва взглянул на то, что я ему принес. А сегодня из-за нее он затеял эту комедию с выдворением нас Грейди из комнаты. И все только для того, чтобы оставить эту вырезку. Я еще раз прочитал ее. «Уезжающему на постоянное жительство в Европу мастеру по металлу на выгодных условиях предлагается работа. Требования». Умение проектировать и конструировать двигательные механизмы. Обращаться в газету «Таймс» L-467. Я прочел вырезку дважды, но она по-прежнему ничего мне не говорила. «Ну что ж», — сказал я, — «если вы хотите окончательно связать это с намерением Мафея уехать в Италию, то я могу еще раз съездить на Салливан-стрит и упросить Анну». «Вернуть нам чемоданные наклейки?» «Допустим, что эта вырезка что-то вам и говорит. Но как вы узнали, что она в этих бумагах, если вы вчера вечером даже не взглянули на них? Вы что, читаете, не глядя?» Но тут я остановился. Конечно же, он все просмотрел и все прочитал. Я улыбнулся. «Понятно. Вы все просмотрели еще вчера, когда я отвозил Анну домой». Он ответил не сразу. Лишь обойдя стол и усевшись снова в кресло, он не без ехидства воскликнул. «Браво, Арчи! Браво!» «Ладно», — ответил я и сел напротив. «Могу я задать вам несколько вопросов? Есть три вещи, которые мне хотелось бы знать. Или вы предпочитаете, чтобы я ушел в гостиную и выполнял там свои домашние задания? Самолюбие мое было задето». «Как всегда в тех случаях, когда меня ловко обводят вокруг пальца». «Никаких домашних заданий, Арчи! Садись в машину и отправляйся в Уайт Плейнс. Если твои вопросы не отнимут много времени...» «Не отнимут? Но я могу подождать с ними, раз есть задание. «Поскольку речь идет об Уайт Плейнс, следовательно, я должен проверить, насколько сильно продырявлен Макфей и прочие детали и обстоятельства, которые, с моей точки зрения, не представляют никакого интереса». «Нет, черт побери! Прекрати высказывать свои догадки в моем присутствии! Может статься, ты когда-нибудь и станешь похожим на Угрейди. Но не будем торопить время и приближать эту перспективу. «Он вовсе неплохо поработал сегодня утром», — возразил я. Прошло всего лишь два часа между тем, как по меткам на одежде он установил личность убитого и узнал о телефонном разговоре. Вульф покачал головой. «Нет, туговато соображает. Итак, твои вопросы. Подождут». «Если это не мафеи, то что нам нужно в Уайт Плейнс?» Вульф снова одарил меня подобием улыбки, но на этот раз она задержалась на его лице подольше. Наконец он сказал, «Есть возможность заработать деньги. Тебе что-нибудь говорит такое имя, как Флетчер Андерсон? Или надо лезть в твою картотеку?» «Думаю, говорит», — хмыкнул я. «Только на этот раз прошу без всяких браво». 1928 год. Помощник окружного прокурора по делу Голдсмита. Год спустя переведен в провинцию и стал прокурором округа Вестчестер. Может признаться, что чем-то вам обязан, но лишь при закрытых дверях и шепотом. Женился на деньгах. Вульф одобрительно кивнул. «Все верно». «Ты заслужил свое браво, Арчи, но я обойдусь без ответного спасибо. Уайт Плейнс ты найдешь Андерсона и сделаешь ему одно весьма интригующее и заманчивое предложение. Во всяком случае, я так думаю. А я сейчас жду посетителя, который должен появиться с минуты на минуту». Слушным обходным маневром он, изловчившись, сунул руку в карман жилета и извлек оттуда платиновые часы. Сверившись с ними, он сказал, «Я вижу, что торговцы спортивными товарами так же не пунктуальны, как и все остальные. Я звонил им в 9 утра, и меня заверили, что в одиннадцать посыльный будет здесь. Сейчас одиннадцать сорок» можно было бы за это время устранить любые причины мешающие своевременной доставке заказа лучше бы я послал тебя а вот и звонок в дверь действительно звонили по коридору прошел фриц было слышно как он открывает дверь чей то голос и ответ фрица затем тяжелый топот по коридору заглушивший мягкие шаги фрица в дверях появился молодой парень, похожий на футболиста. За плечами у него было что-то громоздкое и, видимо, тяжелое. «Подстать моему хозяину!» «От Корлиса Хоумса, сэр!» — произнес посыльный, отдуваясь. Вульф велел мне помочь ему снять груз со спины. Мы поставили тюк на пол, и парень стал развязывать веревку. Делал он это так долго что я от нетерпения вытащил из кармана свой пироченный нож. Но Вульф остановил меня. «Нет, Арчи!» — тихо сказал он. «Узлы заслуживают быть развязанными. К тому же их не так много». Я спрятал нож в карман. Наконец веревка была развязана, и парень вытянул ее из-под тюка. Я принялся помогать ему снимать бумагу и мешковину а потом стоял и безмолвно смотрел то на Вульфа, то на то, что лежало на полу. Это были клюшки для гольфа. Много, не менее сотни. Вполне достаточно, вполне достаточно, чтобы перебить всех змей в округе, ибо по мне они ни на что другое не были годны. — Ну что ж, спортивная разминка, сэр, вам не помешает, — заметил я, и это было все, что я мог сказать. Не поднимаясь с кресла, Вульф велел нам переложить плюшки на стол. Что мы с этим парнем и начали делать? Они были самые разные. Длинные, короткие, тяжелые и легкие, металлические и деревянные. Стальные, хромированные, в общем, какие только душе угодно. Вульф смотрел, как мы это делали, оценивая внимательным взглядом каждую из них. Когда их лежало на столе уже около дюжины, он вдруг сказал: Вот эти с металлическими концами мне не нужны. Можете убрать их. А потом, кивнув на парня вопросительный взгляд, уточнил. По-вашему, я выразился неточно. То, что я назвал концами, видимо, называется у вас как-то иначе. Это головки, сэр, снисходительно улыбнулся юноша. «Примите мои извинения, молодой человек. Как вас зовут?» «Меня?» «Таунсенд». «Прошу извинить меня, мистер Таунсенд. Я лишь однажды в жизни видел клюшки для гольфа, да и то на витрине. Моя машина случайно остановилась перед ней, спустила колесо. Я успел заметить, что у клюшек на витрине...» Головки не были подбиты металлом. Это должно быть все варианты клюшек? Да, они бывают самые разные. Действительно, очень разные. Деревянные головки или подбитые чем-то, костью, обыкновенной или даже слоновой. Раз это головка, то эта сторона должно быть лицо. Да, сэр? «Понимаю. А зачем их подбивают? Каждое явление в этой жизни должно иметь свою причину. Это не касается только орхидей». «Причину?» «Да, именно причину». «Это...» — молодой человек замешкался, прежде чем ответить. «Э, «Видите ли, сэр, это делается для точности удара. Этим местом бьют по мечу». Понимаю, окантовка гарантирует точность удара. Ладно, а вот ручка клюшки. Это я вижу дерево, благородный послушный материал. А это сталь. Как я понимаю, стальные ручки полые внутри. Да, сэр. Хотя это дело вкуса. Это драйвер. Большая клюшка или клюшка номер один. Вот у этой клюшки головка подбита латунью. Видите, в нижней ее части. Поэтому эта клюшка называется латунной. Безупречная логика. Как бы про себя пробормотал Вульф. Ну что ж, можно считать, что урок окончен. Знаете, мистер Таусенд, к нашему счастью, различия в происхождении и воспитании дают каждому из нас право на известный снобизм. Мое невежество в этой специальной области тешит ваше чувство превосходства надо мной, а ваша полная неосведомленность в законах логического мышления льстит моему самолюбию. Что касается цели вашего визита сюда, то я у вас ничего не куплю. Ваш товар — «Увы, никогда мне не пригодится. Можете все собрать и унести обратно. Или лучше договоримся так. Я беру эти три клюшки и накидываю на каждую по доллару сверх ее цены. Итак, вас устраивает 3 доллара?» Даже если бы этот парень не знал, что такое чувство собственного достоинства, то он хорошо понимал, что такое престиж фирмы... «Горлис Холмс», ибо он тут же ответил, «А вас никто не принуждает покупать наш товар, сэр». «Разумеется, но я еще не все сказал. Я хочу попросить вас об одолжении. Возьмите одну из этих клюшек. Вот, например, эту. Станьте за этим креслом и повертите или помахайте ею, как это у вас положено при игре». «Помахать?» «Да. Сделайте то, что положено. Удар, бросок, поддавок. Как это у вас там называется? Ну, словом покажите, как вы бьете по мячу». Кроме отмеченного Вульфом снобизма, парню была присущена насмешливая снисходительность профессионала. Взяв у Вульфа клюшку, он отошел подальше от стола, отодвинул кресло, осмотрелся, Взглянул даже на потолок и, подняв клюшку и описав ею полудугу над головой, с оглушительным свистом опустил ее вниз, как бы завершив мах ударом. Вульф поежился. «Какая силища!» — пробормотал он. «А теперь прошу помедленнее». Парень выполнил просьбу. «Если можно, еще медленнее, мистер Таусенд. На этот раз тот, не скрывая иронии, сделал мах подчеркнуто медленно. Вульф внимательно следил за каждым его движением. Он был очень серьезен. «Отлично. Премного благодарен, мистер Таусенд. Арчи, поскольку у нас нет кредита в фирме «Керлинс Холмс», рассчитайся с мистером Таусендом наличными». И не забудь добавить три доллара. Да поторапливайся, да поторапливайся. Твоя поездка очень важна и не терпит отлагательства. Мое сердце радостно екнуло, ибо многонедельное ничего не делание меня угнетало. Я помог парню собрать клюшки и проводил его до входной двери. Когда я вернулся, то застал Вульфа в прежней позе в кресле. Только губы его были сложены так, будто он тихонько насвистывал. Однако никакого свиста слышно не было, хотя грудь Вульфа ритмично вздымалась и опускалась. Когда мой хозяин вот так складывал губы, я не раз пытался, встав поближе, уловить хотя бы слабый звук. Но все было напрасно. Увидев, что я подошел к столу, он сказал, «Это займет одну минуту, Арчи». Садись, блокнот тебе не понадобится. Глава четвертая. За рулем я обычно не вижу ничего, кроме полотна дороги. Таков уж я. Если я что-то делаю, то не отвлекаюсь, пока не доведу дело до конца. В тот день мне удалось удачно сократить путь. До Вудлинда я ехал довольно медленно, по перегруженной транспортом главной магистрали, но потом свернул, и уже через двадцать минут был в Уайт-Плендс. Хотя я спешил и вынужден был сосредоточить все свое внимание на шоссе, я все же изредка бросал взгляды и на окрестности, на цветущий кустарник вдоль обочин, молодую листву на деревьях, на яркую зелень полей. «Любой ковер, пусть за много тысяч долларов, — вдруг подумал я, — не ласкает так ногу человеку, как упругая густая трава лужайки. Но я спешил напрасно. Едва я вошел в здание прокуратуры, как неудача стала преследовать меня по пятам. Прежде всего, Андерсон был в отъезде. Как мне сказали, он вернется не ранее понедельника, то есть через четыре дня». Он в Одерандахских горах, но адреса не оставил. Мне же совсем не улыбалось ехать за ним куда-то в лейк -Плэсид. Замещал Андерсона адвокат Дервин, о котором я ничего не знал и не слышал. Он еще не вернулся с обеденного перерыва и будет не ранее, чем через полчаса. Я понял, что здесь никто не горел желанием мне помочь».